Глава вторая. День второй. В ушах появился шум. Он все нарастал и нарастал, пока, наконец, не заставил меня вынырнуть на поверхность своего ненадежного сознания. Я лежала на чем-то очень твердом и не очень ровном. По ощущениям, словно на полу из деревянных досок, застеленным недостаточно плотным, чтобы смягчать твердость покрывалом. Приоткрыв глаза, я увидела сильно раскачивающиеся из стороны в сторону тени. Постепенно тени теряли свой серый цвет, перекрашиваясь в темно-зеленые тона. Наконец я поняла, что мой взгляд упирается в кроны высоких деревьев, раскачивающихся от свежего, вдыхающего в мои легкие жизнь ветра. Странное место для пробуждения. Разве я не засыпала в апартаментах конона в подгорном городе? Внезапно в грудной клетке что-то заныло. Душевная боль? Откуда? Я что, повздорила с Конаном? Мы вздорили один раз, мне не понравилось. Нужно заканчивать так себя вести. Ведь быть вместе мы хотим больше, чем быть врозь. Или уже не хотим? И поэтому меня так болит? Нет, не поэтому. Лив. Она ударила меня разрядом тока в шею, засунула в криокапсулу. Молниеносное воспоминание привело мои мышцы в спонтанное движение. Издавая нечленораздельные звуки, я взметнула руки и ноги практически одновременно и неожиданно сорвалась куда-то вниз. Лететь пришлось недолго. Практически сразу я уперлась руками в землю, на которой трава была заметно сильно вытоптана. «Эй, ты как, жива?» Я резко повернула голову вправо в сторону мужского голоса. На широком неотесанном пне сидел парень, которого я видела впервые в жизни. На вид ему было лет двадцать. На носу у него сидели очки с оправой, выполненные в виде больших кругов. Телосложение его было длинное, худощавое. На высушенных мускулистых предплечьях сильно выступали взбухшие вены. Волосы были темными, густыми, припыленными и почти достигающими плеч. Пришла в себя. Попробовал еще раз наладить со мной контакт незнакомец. «Где я?» Наконец, сквозь зубы процедила я. Со стороны могло показаться, что мой тон намеренно прозвучал угрожающе. Но на самом деле мне просто было неожиданно сложно говорить, как будто целую вечность молчала. «Нецке, новенькая пришла в себя, подойди». «Новенькая?» Он назвал меня новенькой, в смысле новоприбывшей? Переместившись с предплечья на задницу, я начала поспешно осматриваться по сторонам. Мои опасения сразу же подтвердились. Местность для меня оказалась неузнаваемой. Это был явно не подгорный город. Кругом открытая природа, голубое небо, перистые облака, высокие деревья, густая трава, редкие одуванчики. Может быть, окрестности подгорного города? Человек, которого позвал незнакомец, явно не торопился подходить. Я еще раз бросила взгляд на парня. Он строгал что-то деревянное и маленькое, полностью прячущееся в его ладони, и при этом максимально сосредоточенным взглядом. Смотрел прямо на меня. Я решила попробовать еще раз. Что это за место? Падок. Падок. Я уже где-то слышала это слово. Точно. Мне снился сон. Фантомная девушка произнесла это слово. Что за странное название? Правой рукой оперевшись о твёрдую лежанку, с которой несколькими секундами ранее свалилась, тыльной стороной левой руки я отерла вдруг выступивший на моём лбу холодный пот. «Здесь все странное. Даже ты. Даже я? О чем он?» Кажется, меня начал пробирать озноб. Внезапно справа от нас послышались шаги. Я резко повернула голову на этот звук и сразу же увидела девушку, уже почти подошедшую к нам. Она была азиатской внешности, но при этом с очень светлой кожей и относительно большим разрезом глаз. Ее не очень длинные черные волосы были собраны в хвост, который при каждом шаге... Побивал своим концом узкие плечи своей хозяйки. Ростом она была минимум на голову, а может, даже и на две головы ниже меня. Это и есть Нецке? Никогда не слышала таких женских имен даже среди азиатских. Замечательно. Улыбнулась сначала парню, затем мне девушка. Я как раз только что приготовила завар. С этими словами она протянула мне жестяную кружку, снаружи обильно покрытую черной копотью я приняла это подношение с недоверием. Думала, что кружка может оказаться горячей, но она оказалась едва теплой, и от жидкости не исходил горячий пар. Внезапно присмотревшись к зеленоватой жиже, я поняла, что изнемогаю от сильной жажды. Именно это сподвигло меня сделать резкий большой глоток предложенного мне напитка. В следующую секунду от проглоченного у меня едва глаза из орбит не вылетели. Пойло оказалось настолько отвратительным, что, не задумываясь, отбросив кружку с его остатками в сторону, я не заметила, как вновь уперлась обоими предплечьями в землю. Меня начало выворачивать наизнанку уже после третьего рвотного позыва. «Класс! Прямо у моей лежанки!» С досадой зазвучал за моей спиной голос парня. «Это тебе за то, что ты до сих пор не починил мою!» Парировала девушка, присев на лежанку, с которой до этого свалилась я. Не, но де факто. Перенесешь свою лежанку подальше от лежанки змеееда. Ты ведь давно хотел это сделать? Да повода не находил. Вот тебе и повод. Я не видела, но была уверена, что девушка указала рукой на все еще отблевывающуюся меня. Когда рвота остановилась, я отстранилась чуть назад. И пытаясь восстановить сбитое дыхание, начала напряженно думать. Нацка, де факто, змееед. Что это за имена такие? Ведь явно не настоящие имена». В голове всколыхнулось еще одно воспоминание. Кличкам часто прибегали траперы. «Коалиция номер пять. Мускул, волос, тонкий крик, сомнения. Если я в логове траперов и до сих пор не расчленена на артефакты, значит, мои дела плохи, но, возможно, пока еще не критические». Траперы. слабым, хрипящим голосом предположила вслух я. «Что?» — переспросила Нецке. Вы траперы? Какая коалиция по номеру? Мой тон звучал жестко, может быть, даже чрезмерно. Я все еще никак не могла собрать свои эмоции в кулак. Спрашивает, траперы ли мы? Не понимающим тоном обратилась к своему напарнику Нацкая: Кто-то, может, и траперы! пожал плечами де факто. Кто-то, кто не мы. Уязвимые, неуязвимые! Продолжала гадать я. Мы не в курсе таких понятий. — вновь ответил парень. — У тебя странный сленг и акцент. На каком языке ты вообще говоришь?